Его сестра не была идеальной. Алиса умела появляться, как будто из пустоты исчезать туда же, как только получала желаемое. Влад прекрасно знал, что она им пользуется, пусть сама не отдает себе в этом отчету, но ничего не мог поделать. Младшую сестру он ценил и пытался сделать все для того, чтобы она была счастлива. С первого дня, как родители притащили домой орущего младенца и сказали, что ее надо беречь, они повторяли это часто, словно своеобразные заклинания. Ты у нее один, ты ее старший брат, ты должен заботиться о сестре. Он впитывал и запоминал. Алиса росла тяжелым подростком. Проблемная, вечно влезающая в проблемы, капризная, зато честная открытая, добрая, ужасно наивная, маленькая девочка. Всегда, даже спустя 20 лет. Это не мешало периодически хотеть дать ей за трещину. Например, когда она отчислилась из первого института, чтобы уехать на острова и изучать буддизм, когда решила устроиться танцовщицей в ночной клуб, чтобы развить внутренний потенциал, когда познакомилась со своим Максом, когда вернулась к нему, и еще раз, и еще. Если Алиса возникала на пороге, Влад интуитивно догадывался, что-то случилось. В лучшем случае ей пришел в голову очередной гениальный бизнес-план. Смотри, покупаем косметику в Китае, перебиваем этикетки и продаем под видом европейского бренда. В худшем она опять. Боги, даже звучит жидковато. Укокошила любовника. Поэтому сегодня, когда Алиса заявилась в офис, Владислав Давыдов даже не усомнился. Надо ждать очередную проблему. Он привычно напрягся и спросил. Что случилось? Сестра помялась, плюхнувшись на диван. Долго не находила себе места, то скрестив ноги, то вытянув, то сведя вместе. «Я хотела поговорить». Выпалила на едином дыхании и опять затихло, опустив глаза в пол. Клещами из нее что ли, слова тянуть? Влад вздохнул, мельком глянув на наручные часы, через 20 минут совещания успеть бы до него разобраться с проблемами. «Догадываюсь, что не молчать пришла. Выкладывай, Лис. Слушаю внимательно». «Я насчет Маши». Алиса пожевала губу. «Сколько вы уже вместе?» «Недели две». «И что думаешь?» «По поводу чего? Давай без игры в шарады». «По поводу ваших отношений. Вы спите друг с другом без обязательств или встречаетесь, или планируете что-то большее, ну, типа свадьбы с детьми?» Она подняла на него взгляд, в котором читалась детская надежда. На что? Какой ответ, по мнению Алисы, считался правильным?» «Мне сложно сказать точно, но Маша живет у меня, и нас обоих такой расклад устраивает». Наверное, этот ответ был самым верным. Владислав Давыдов не любил размышлять над неконкретными вещами. А отношения – жутко неконкретная субстанция. Но ему нравилось видеть Машу, любую, даже по утрам, растрепанную, опаздывающую на работу, бегающую по квартире в нижнем белье, ищущую и то расческу, то носки, то зубную щетку. Она не вызывала в нем раздражения, как другие женщины, которые покушались на территорию и чисто случайно оставляли в квартире Влада вещи. Нравилось наблюдать за тем, как она готовит, и холостяцкий холодильник Родильник наполняется кастрюльками и сковородками, нравилось чувствовать ее, прижимать к себе, нравилась их близость, какая-то особенная. Эта женщина сносила ему крышу, вызывала в нем острое желание, заставляла думать только о ней, всегда, постоянно. Ей стоило нагнуться на совещании чуть вперед, и Влад залипал на вырез блузки, неглубокий, всегда целомудренный, как будто пацан. Представлял, думал, как эта блузка слетит с нее, как он покроет поцелуями ее тело. Ну и как называть то, что он испытывал? Влечение – это понятно. Но в виде отношений уже встречаемся или еще спим вместе. Влад, ты только не обижайся. В голосе Алисы появился металл. Тебе кто-то должен открыть глаза. Так вот, пусть этим человеком буду я. Она тебе не подходит. Сам подумай, она вся такая замечательная, бросила тебя. И знать не знала, теперь вернулась, когда ты стал богатым. Ей нужны исключительно твои бабки, без вариантов. Угу. Именно поэтому Маша все оплачивала сама и очень смешно раздражалась, когда Влад тянулся за карточкой в магазине. Бюджет. У нас же общий бюджет. Смеялся, потрунивая над ней. С каких пор? У меня свой бюджет. А у вас, если общий, то только с кошкой. Парировала эта меркантильная до ужаса женщина. Поэтому сейчас Владу было максимально сложно согласиться с сестрой. Тебе кажется, Лис, я понимаю твои опасения, но они излишни. «Вы же общались с Машей. Ты же говорила, что она нормальная». «Я не догадывалась о её планах. Она тебя бросила», — повторила сестра гневно и хлопнула ладошкой по колену. «Это просто в уме не укладывается тебя. Не ведись на нее, у тебя таких баб будет целая толпа. Ты ее ноги видел? Да они же кривые, зубы неровные. Фу, мерзко!» «Слушай, а могу я сам оценить ноги своей женщины?» «Нет, не можешь». Короче говоря, слово за слово они подцапались. Алиса повышала голос и упорно не понимала, чем конкретно зацепила Влада бывшая жена, а он и не собирался никому ничего доказывать. Ему далеко не 20 годочков. Он взрослый, уставший от всех мужик. И Ему нравится приходить домой кому-то. Нет, не так. Не к кому-то иллюзорному, аморфному, к ней. В какой-то момент козырь у Алисы кончились, да их и не было, если честно. Все ее доводы легко разбивались а здравый смысл, все эти якобы неровности фигуры лишь фантазии самой Алисы. Но, по ее мнению, он должен был незамедлительно бросить Машу со словами... «А еще ты сутулишься». «Нелепо, да?» «Да ты меня вообще не слышишь!» Возмутилась Алиса, вскакивая. «Раз так, хорошо, я не хотела шантажировать, но ты не оставляешь мне выбора, решай, или я, или...» «Алиса, ты забываешься, я не буду кого-то выбирать». Ты либо смиришься с наличием Маши в моей жизни, либо не смиришься. Но это будут твои проблемы, понятно? Сестра сразу же скуксилась, и губы ее предательски задрожали. В дверь постучались. Владислав Евгеньевич, вы проведете совещание? Спросила секретарша Ира, заглянув в кабинет. Вас директора ожидают. Проведу, пусть заходит. «Алиса, тебе есть что еще сказать?» Влад посмотрел на сестру взглядом злого большого босса, даже ладони сложил в замок, как учат на всяких руководительских семинарах. «Нет, нечего, я пойду. Можешь не провожать. Здравствуйте, дайте пройти». Хамский поздоровалась с директором по снабжению, с которым столкнулась в дверях. Начальники посыпались внутрь. «О, притик! Алиса сделала шажок назад, обратно в кабинет и встала напротив Маши, мешая ей войти. «А мы как раз тебя обсуждали. Знаешь, что я тебе скажу? Если ты спишь с моим братом, это еще не дает тебе каких-то прав. Понятно?» После чего отпихнула обалдевшую от выпада девушку и выбежала в приемную. В воцарившейся тишине было слышно, как скрежетнули зубы генерального директора.